Глава седьмая. Ничего страшного, гер доктор. Афанасий позвонил Ирине Легунцовой, как только они добрались до дома. Анастасия хотела отправить Сёму в свояси, но он заявил, что ни за какие коврижки не пропустит ни единой подробности этого дела. Я хочу приключений. Да и что я увижу дома, кроме очередного бабушкиного сериала? Резонно спросил он. «Они только бабушке и Мелонию нравятся. Я же под них засыпаю». «А тут такая интересная история образовалась». Пришлось Анастасии позволить ему остаться. Когда Ирина ответила на вызов, большой видеоэкран в гостиной засветился. Плющ сидела в плетеном кресле на террасе родительского дома. За ее спиной простиралось бескрайнее черное море. Вдали плыл большой белоснежный лайнер. Афанасий недавно гостил у Лягунцовых, поэтому сразу узнал это красивейшее место. За перилами террасы ветер раскачивал ветки пальм, над домом пронеслась стайка небольших птиц. «Привет!» — Ирина помахала собравшимся рукой. «А я уже сказала родителям, что скоро еду к вам в гости. Они не возражают». «Может, оно и к лучшему», — ответила Анастасия. «Тут столько всего происходит...» что способности хакера всегда очень кстати. «Что-то случилось?» – нахмурилась Ирина. «Нам нужна твоя помощь», – обратился к ней Афанасий. Он вкратце рассказал девушке о случившемся. Ирина даже на несколько минут лишилась дара речи. «А теперь Мурена сбежала и утащила Кешу с собой», – закончил Афанасий свой рассказ. «Но она звонила кому-то из полицейского участка. Ты можешь выяснить, кому именно?» «Конечно», — заверила его Ирина, — «дайте мне только номер участка и его координаты». Ее портативный компьютер был, как всегда, закреплен на запястье девушки. Анастасия выполнила ее просьбу, и Ирина быстро застучала пальцами по миниатюрным клавишам. «Если это звонок с видеофона в полицейском участке, значит, он точно должен быть записан на каком-то сервере», — проговаривала между делом Плющ. Если все так, прослушать его не составит большого труда. Нужно только залезть вот сюда и взломать вот этот код. Вы готовы услышать запись? Как быстро!» Восхитилась Анастасия. «Конечно, готовы!» Она прибавила громкость у видеофона. Ирина включила воспроизведение записи и поднесла компьютер поближе к микрофону. «Доктор Шлак, все остается в силе?» — раздался приглушенный голос Мурены Амбассадорской. «Я могу на вас рассчитывать!» Анастасия удивленно вскинула брови. «Разумеется, мадам!» — раздался в ответ скрипучий старческий голос. «Но я слышал, вас арестовали за грабеж! Ничего страшного, гердоктор! Ни в первый и ни в последний раз!» Бандитка расхохоталась. «Никакая тюрьма меня долго не удержит. С вашей помощью, разумеется». «Я уже предпринял кое-какие меры. Буду ждать». «А что касается нашего маленького совместного проекта?» спросила Мурена. «Все идет своим чередом», ответил доктор Шлак. «Вы нашли биологический образец». «Да, он сидит в соседней камере. Настоящий красавчик. Да еще и ученый, а значит, мозги у него хорошо работают. Лучшего материала нам не найти». «Значит, проблем не возникнет». «Прямо бальзам на душу», — с облегчением произнесла Мурена. «Значит, до встречи на симпле». «Долго ты еще будешь болтать». Перебил вдруг Мурену грубый мужской голос. «Это полицейский произвол!» Возмущенно завопила Мурена. порядочной женщине не дают позвонить своему порядочному адвокату». «Знаем мы о твоей порядочности», раздалось в ответ. Затем связь оборвалась, и из динамика зазвучали короткие гудки. Ирина со задаченным видом взглянула на экран видеофона. «Все, чем могу», развела руками она. Я ничего не поняла. Но, может, вы знаете больше? Что ты, мы такого не ожидали, задумчиво сказала Анастасия. А можно отследить, где находился собеседник Мурены в момент разговора? Ирина снова защелкала клавишами. Это какое-то местечко в окрестностях вашего города, наконец ответила она. Через пару минут смогу назвать точный адрес. До встречи на Симпле. Задумчиво повторил Сёма. Вы понимаете, что это значит?» «Даже лучше, чем хотелось бы», — напряженно ответила Анастасия. «Начать с того, что доктор Шлак, а точнее профессор Шлак — преступник. Когда-то он был хорошо известен в научных кругах, но потом вдруг начал творить такое, что его выгнали из всех институтов, где он работал. Он, да еще его напарник, профессор финдершлотц Вот две фамилии, которых не принято вспоминать во многих научных учреждениях. Это они первыми начали производство паукообразных роботов для разных криминальных группировок. Шлак сотрудничал с преступниками, создавал оружие, проводил сомнительные генетические эксперименты. Лично мы с ним не знакомы, но я много слышала о нем от коллег. В настоящее время он скрывается от полиции по всей галактике. и теперь получается, что у Мурена с ним какие-то дела. А Симплея, скорее всего, речь идет о планете Симплеяда. Шлак и Мурена явно собираются встретиться на Конгрессе ученых в городе Гвендолин. «Интересно, о каком биологическом материале они говорили?» — спросил Сема. «Речь точно шла о Кеше!» — воскликнул Афанасий. «Не зря же она утащила его с собой. Он не просто заложник». а материал вот только для чего не нравится мне как это звучит призналась анастасия захар сергеевич третьяков меня лично приглашал на этот конгресс но я не хотела лететь а теперь другого выхода нет полиция на кентю не верит придется самим спасать моего брата и восстанавливать его доброе имя они что же хотят на кеше опыты ставить ужаснулся афанасий поэтому нам и нужно поспешить. Шлак — настоящий мясник. А почему ты не хотела лететь? Тебе же нравятся различные симпозиумы и конгрессы». «Конкретно этот я собиралась пропустить», — натянуто улыбнулась Анастасия. «Есть люди, с которыми мне не очень приятно встречаться». Афанасий понял, что сейчас лучше не вдаваться в подробности. Что-то его мама явно пыталась скрыть. «Значит, мы все полетим на Семплеяду», — сказал Сёма. «Какая радость! Говорят, там очень красиво. Конгресс будет проходить в большом отеле в центре города-курорта Гвендолин, который находится под гигантским стеклянным куполом», — сообщила Анастасия. «Сам город построен относительно недавно, и строительные работы там еще ведутся. А еще наши ученые как раз проводят там раскопки. От них я тоже много слышала о красотах тех мест». «И я бы с удовольствием прокатилась», — призналась Ирина. «Дома хорошо, но я уже так соскучилась по нашим приключениям». «А твои родители не станут возражать?» — спросила Анастасия. «Все же это не Москва, а другая планета». «А я не скажу им о поездке на Симплеяду. Они-то думают, что я собралась к вам, в семье известных ученых-археологов», — ответила Ирина. «Мама очень рада, что у меня появились такие знакомые». «Знакомые, которые втравили тебя в неприятности с контрабандистами и прочими космическими уголовниками?» Невесело усмехнулась Анастасия. «Все это в прошлом», — с улыбкой отмахнулась Ирина. «Кстати, нужный вам адрес у меня уже высветился, и она назвала им точные координаты места. Оказалось, это загородный район, где стояли особняки богатых людей». «Я знаю этот коттеджный поселок», — сказала Анастасия. Но туда нам лучше не соваться. Многие дома охраняют специальные роботы, мимо них и мышь не проскочит. Придется, видимо, сообщить в полицию. Хоть я и не хочу снова связываться с Рычковым. Он спросит, откуда у нас информация, а Ирину лучше не впутывать, — возразил Афанасий. — Это верно, — поспешно согласилась Плющ. — И что же нам тогда делать? — поинтересовался Сёма. — Придется обратиться за помощью... «К друзьям», – задумчиво произнесла Анастасия. «Сахар Сергеевич предлагал нам свою поддержку. Отправлюсь к нему прямо сейчас. А вы ждите меня здесь. И чтобы без глупостей. На улицу не выходить, дом до моего возвращения не взрывать». «Конечно, мам», – кивнул Афанасий. Анастасия быстро собралась и вышла из квартиры. Сёма и Афанасий тут же переглянулись. «Будем ждать?» – спросил Сёма. «Конечно нет», — ответил Афанасий. «Зачем нам терять время? Вдруг они там Кешу сейчас пытают?» «А как же это твоя мама? Думаешь, она обидится, что мы не взяли ее с собой?» «Тетя Настя страшна в гневе», — уверенно произнес Семен. «Ради Кеши я готов пойти на такой риск», — признался Афанасий. «Как бы я хотела к вам присоединиться», — с завистью произнесла Ирина. «Но мы слишком далеко друг от друга живем». «Ладно, удачи вам». а я пойду собирать дорожную сумку. И держите меня в курсе событий. Экран видеофона погас.